Глава последняя. Тайна Чингисхана. Всю ночь я иду по каменистой пустыне Межгор. Мне везет, тепло, ветра нет. От слабости кружится голова, но я уверен в себе. Я дойду и выполню то, чего хочет от меня конь. Это мой долг. Долг мужчины из рода Чусаевых. «Утром я вижу вдали на скалистом гребне пыльные развалины. Когда-то здесь стояла гордая крепость, и ее властные хозяева контролировали все окрестные земли, собирая с их жителей дань зерном, скотом и людьми. Потом была война, орды захватчиков, штурм и огонь, пожравший последних защитников. С тех пор прошло много веков». И все это время лишь ветер до да птицы Гостили в мертвых руинах. Конь влечет меня туда. Поднимаюсь по склону, сажусь на обломок скалы. Внизу лежит широкая долина, Окаемленная горами. За спиной высятся пики гендукуша. Небо украшено кошачьими хвостами. Завтра будет ветреный день. Освобождаю коня от капроновой удавки, Кладу его на теплую поверхность камня и мгновенно исчезаю во временной воронке. На этот раз погружение в прошлое происходит иначе, чем всегда. Я испытываю совсем другие ощущения, по-другому чувствую, вижу, думаю. Раньше я был всего лишь зрителем, безмолвным свидетелем великой исторической драмы, разыгранной передо мной неизвестным режиссером. Сейчас я ее участник. Сначала приходят звуки. Тихое потрескивание пламени в масляных лампах, шум ветра за окном, далекое конское ржание, потом запахи. В комнате, где я нахожусь, пахнет благовониями, кожей, гарью и уксусом. Глаза мои начинают видеть. Я в богато убранных покоях. Всюду ковры, сундуки с резными крышками. Каменные стены занавешаны шелковыми занавесями. Небольшие окна забраны изящными кованными решетками. Наконец я ощущаю свое тело. И тут мне становится страшно. Страшно, потому что это тело старика. Я старик, грузный, неповоротливый старик. У меня болят ноги, ломит поясницу. Трудно дышать. Что происходит? Кто я? Где я? Зачем? Зачем? Не успеваю найти ни единого ответа на эти вопросы, и тут же получаю их все. Лавины чужих воспоминаний обрушиваются на меня. Некоторое время в голове царит хаос, все перемешалось в страшной круговерти. Из прошлого, как из бурливого потока, уносящегося в вечность, выныривает То оскаленные лица воинов, то морды загнанных коней, то картины давно минувших битв. Постепенно ко мне возвращаются способности мыслить, рассуждать и анализировать». Быстро перебрав свои новые воспоминания, я начинаю догадываться, чьими глазами я теперь вижу и в чьей памяти копаюсь. Чингисхан, Тимуджин Киятбарджигин. Сирота, нищий изгой, колодник, степной грабитель, ставший в итоге потрясателем вселенной. Он умирает. Он умирает. «Или я? Мы теперь слиты воедино. Мы одно существо. Точнее, одна сущность. Один разум. Я умираю. Так будет точнее. Мне 65 лет. Все эти годы я старался, чтобы мои подданные жили в мире. Но мир возможен только в одном случае — если твои враги мертвы. А врагов оказалось много». Очень много. Битвы, походы, снова битвы и снова походы. Так прошла моя жизнь. Теперь владения мои простираются так далеко, что если выехать из их центра, то путь до границы займет целый год. Но дело мое не закончено. Нет. Мирная жизнь далека, как мираж в пустыне. За границами подвластных мне земель есть новые враги. Их участь уже предрешена. Они или склонятся перед моим девятихвостым тугом, или погибнут. Жаль, я не увижу последнего похода. Жаль, что великий мир на земле наступит уже без меня». Но дети мои и внуки, и дети внуков спал на вкусе от блага моих деяний. Я рад этому. Мне не страшно умирать. Жизнь моя прожита не зря. Только что я говорил со своими сыновьями «Талуем» и «Угадеем». Я сказал им, «Дети мои, близок конец моего жизненного пути». Я хотел сказать эти слова всем моим сыновьям, но Джагатай сейчас далеко отсюда замеряет непокорных на берегах великой реки Хуанхэ а джучи мой старший, властный, суровый Джучи. Увы мне, я не уберег его. Ныне он находится в небесных угодиях, и вечное синее небо стало его отцом. Своим преемником я назвал Угадея, Он не самый старший из братьев. он не самый искусный в военном деле. он не самый сильный телом и духом, но в нем единственным проявилась кровь Бржигинов. У ГД похож на меня в молодости. Впрочем заодно лишь это я не стал бы доверять ему бразды правления. У ГД умённым и рассудителен. Гнев его спрятан глубоко, окарающую руку. Он держит за спиной, вытянув вперед руку дарующую. Он будет хорошим государем над всеми монголами и прочими народами. Весть о моей кончине у Гедей и все остальные получат сегодня поздно ночью. Я слышу шаги, осторожные кредит. «Мягкие шаги». «Учитель», — тихо зовет меня вошедший, — «это Елюй Чуссай». Меня всегда смешило эта его манера называть меня «учитель». Я знаю, на его родине так принято обращаться к тем, кто старше. Но на самом деле это он, мой учитель. Учитель, советник, помощник и единственный после предательства Джамухи друг». «Нет, ни не друг. У потрясателя вселенной не может быть друзей, но человек, которому я могу доверить свою жизнь. Учитель», — повторяет он, — «все готово. Ваш экипаж ждет». «Экипаж? Надо же. Я, Тимуджин, рожденный монголом, дожил до того, что разъезжаю в экипажах, как какой-нибудь дзинский вельможа. Но так надо». Наглухо задернутые занавеси на окнах Скроют меня от любопытных глаз Поднимаюсь, надеваю простой войлочный плащ Такой, как был у отца Елюй Чусай хочет мне помочь И получает удар локтем Я не собирался бить его Просто не надо мешать, когда Потрясатель Вселенной одевается Да, я старик, но я тему джин Из рода барджигинов. Накидываю на голову колобук из конского волоса, полностью скрывающий лицо. У нас на Керулене такие носят, чтобы защититься от гнуса. Елюй Чусай идет впереди, зорко поглядывая по сторонам. Дневные стражники Турхауды стоят на лестнице с мечами наголо. Они не смотрят на меня. Турхауды кланяются только своему повелителю Чингисхану. «Человек в войлочном плаще, и к лобуке на голове для них никто. Это хорошо. Возок ждет во дворе. Тут уж без помощи елю и чусая мне не обойтись. Ноги совсем не гнутся. Черная лакированная дверца закрывается, возница нахлестывает коней. Две сотни воинов поджидают нас за дворцовые ограды Этих людей отобрал мой советник». У них вырезанные языки. Они способны сражаться даже мертвыми. Среди безязыких нет ни одного монгола. Мой последний поход начался. На четвертый день пути мы подъезжаем к двум простым пастушечьим юртам, примостившимся на уступе безымянной горы в отрогах восточного Тиньшаня. В это самое время пышная похоронная процессия с моим гробом подъезжает к главной ставке – Каракаруму. Там состоится погребение Чингисхана». Всех возниц и слуг, сопровождавших меня в дороге, убивают. Чистый горный воздух бодрит мое дряхлое тело, не дает спать по ночам. Я лежу, укрывшись шубой из меха ирбиса, сжимая в руке фигурку волка, смотрю в темноту и вспоминаю китайского мудреца чаньчуня «Мне сказали...» что это самый умный ученый человек во Вселенной. Чанчунь прожил в моей ставке несколько лет. Мы часто беседовали. Он говорил занятные вещи об устройстве мира, о богах и героях прошлого, о человеке и его месте на земле. Но я хотел услышать от мудреца главное. Как достичь Без Смерть Не страшила меня, нет На небе меня ждали предки Ждал отец Шаман Мунлик И многие другие хорошие люди Совсем другой страх Овладевал мною Когда я думал о своей кончине Я не завершил Земных дел Я не покорил Все земли и все народы Всеобщий мир можно установить, только если все люди будут жить по одному закону и подчиняться одному правителю. Я создал такой закон. Великую Ясу Чингисхана. Я был таким правителем. Но земных дней моих не хватило, чтобы исполнить задуманное. Именно поэтому Ещё пятнадцать лет назад я повелел всем своим подданным искать средства, дарующие вечную жизнь. Множество лекарей, знахарей, ведунов, шаманов, предсказателей и монахов побывало у моих ног». «Помню одного хоросанца, старца с выкрашенной хной рыжей бородой, который принес мне стеклянный сосуд с водой. В воде плавали живые черви. Смерть, о повелитель, наступает от того, что черви, живущие в теле человека, выедают его изнутри», — сказал он. «Я нашел лекарство против червей». «Это шарики, скатанные мною из сурьмы, ртути и кристаллов серы. Смотри, я бросаю в сосуд один шарик, и...» Черви действительно быстро погибли, и вода стала чистой. Поначалу я заинтересовался снадомьем Хроссанса, но прежде чем проглотить первый шарик, приказал собрать из окрестных земель, Отдела было в харизмийском «Маверонахре», Сотню стариков И испытать снадобья на них Все, кто проглотил хотя бы один шарик Через день умерли в страшных муках Тогда я велел двум крепким воинам Держать знахаря из хоросана И сам накормил его черными шариками досыта Перед смертью Хорасанец открыл свое истинное лицо Брызгая кровавой слюною, он посылал на мою голову проклятие и клялся своим мусульманским богом, что его господин Джалаладин доберется до меня и отрежет голову. Отчаявшись обрести бессмертие, я спросил о нем у Чанчуня. Старый китаец развел руками. Господин, бессмертие есть только у души. «Чем чище и совершеннее душа, тем ярче и возвышенней будет твоя следующая жизнь». «Душа подобно пару», — ответил я мудрецу. «Пар есть, но его нет. Он бесплотен и бессилен. В таком бессмертии нет смысла». И тогда чан дал мне шкатулку, высланную изнутри мехом «Звездного соболя». В ней лежал конь из серебристого металла. Я сразу понял, что он сродни моему волку, но не имеет такой силы. Конь — всего лишь сосуд, способный сохранить слова и мысли, чтобы передать их другому. Старец рассказал мне о древних богах, в незапамятные времена создавших подобные фигурки. У каждой из них есть особый дар». «Волк, например, вызывает страх у врагов, а конь может передать некое послание и привести своего обладателя к назначенному месту. Еще Чан-Чунь предостерег меня против демонов с прозрачной кожей и их помощников людей. Они охотятся за фигурками, бойся их повелитель», — сказал он. Я ответил, что боюсь только гнева вечного синего неба. Тогда Чан-Чунь объяснил, как использовать коня. Кроме того, он вручил мне мешочек с крупинками вечности. После этого Чан-Чунь попросил отпустить его домой. Я щедро наградил мудреца, но он отказался от золота и драгоценностей. Вместо этого он начал умолять меня сохранить жизнь тысячам плененных китайцев, захваченных при штурме дзиньских городов. Елюй Чусай посоветовал мне выполнить просьбу Чанчуня. Помимо этого, я освободил всех ученых-монахов-даосов от налогов. Это была хорошая плата за коня и крупинки». Четыре года шкатулка и мешочек хранились в моей сокровищнице. Четыре года неотложные дела не давали мне возможности приступить к исполнению задуманного плана. И только когда я, монгол, от слабости упал с лошади во время охоты, стало ясно, что медлить больше нельзя. И все же я старался успеть сделать как можно больше в это время Но холодеющие руки и ноги, Ночные удушия и бессилие по утрам Дали мне понять все. Я стою у самой черты, За которой нет ничего. Лишь тьма забвения. И тогда я позвал Елю и Чусая И рассказал ему о том, что собираюсь сделать. Елю Чусай приезжает на одиннадцатый день, Собирается. Он очень устал, преодолев без остановки путь из Каракарума до этих безвестных гор. «Говори, — приказываю я ему, — учителя, — все было сделано именно так, как вы и задумали. Камни, изображающие ваше тело, мы положили в полированный гроб из горной сосны. Его поместили в гроб из серебра, а его — в золотой гроб». Десять тысяч богатырей турхаудов скакали впереди процессии, убивая всякого встречного, будь то человек или зверь, чтобы враги до поры не прослышали о вашей кончине. По прибытии к подножию Хангая вас ожидали сотни тысяч монголов и людей иной крови, собравшихся, чтобы в последний раз поклониться вам». «Сто больших телег, полных золота, отвезли мы к могиле вашей. Сто лучших степных скакунов забили мы. Сто самых прекраснейших дев легли в гробницу рядом с конями. Наконец, сто сильнейших богатуров добровольно долюбить себя, чтобы охранять своего повелителя в другой жизни». Никто из смертных, кроме меня, ваших сыновей и ближайших полководцев не знает, где находится могила. Тридцать три раза прогнали мы табуны лошадей по той долине, чтобы ничто не указывало на место захоронения. Все землекопы, все возщики и слуги, помогавшие нам, убиты». Сотни воинов, что несли дозоры на окрестных горах, также убиты, Убитые те, кто убивал их. Тайна вашего погребения, учитель, будет сохранена в веках. И в веках же будет жить легенда о могиле Чингисхана я довольны рассказом советника». Глупцы станут тратить свои жизни на то, чтобы найти сокровище и мои останки Им не вдомек, что гроб пуст А главное мое сокровище — волка Я не отдам никому и никогда Открываю шкатулку и извлекаю из нее коня Елюй Чусай внимательно следит за мной. Я сжимаю фигурку в кулаке, закрываю глаза и проделываю то, чему научила меня чан -Чунь. Потом кладу фигурку обратно и передаю шкатулку советнику. Храни ее, как зеницу ока. Да, учитель. Когда придет время, твой потомок... А кому, как не ему, отпрыску умнейшего человека на земле доверить это право, узнает место моего настоящего упокоения. Конь подскажет. Конь приведет. Ледяная пещера под водопадом надежно сохранит мое нетленное тело. Воскреснув, с помощью волка я довершу то, что не успел в этом времени. «Да, учитель». Ну вот и все. Осталось лишь принять снадобье Чанчуня, Дарующие бесконечный сон. Колода готова. Все готово, учитель. Елюй Чусай кланится и уходит. Я в последний раз остаюсь один. Вечное синее небо. Дай удачи исполнить задуманное. Вспоминаю слова, пришедшие мне на ум, когда я только начал творить мир в степи. Боишься — не делай, делаешь — не бойся. Прошло почти полвека, а ничего не изменилось. Я вновь стою у края ковра судьбы. Надо сделать всего лишь шаг. Советник возвращается. Учитель, пора. Солнце клонится к закату. Вечное синее небо. Я пожелал, чтобы твой потомок узнал мою тайну в самом пустынном месте державы, у подножья Гиндукуша. Там, где погиб ваш внук Мутуген? Да. Там, где погиб единственный за все время моих деяний Чингизид. Прощай. Елюй, чусай. Прощайте, учитель. Я в точности исполню вашу последнюю волю. Выхожу из юрты. На земле лежит огромная кедровая колода. Катки с горным медом стоят поводаль. Дрожащими пальцами кладу в рот крупинку вечности». Люди, на которых я опробовал действие этого снадобья, спят уже четыре года. Они живы, но выглядят, как мертвецы. Без языки застыли по обе стороны. Они не смотрят на меня. Им еще предстоит великий труд взять колоду с моим телом и отвести ее к подожью повелителя неба Великой горы Хантен-Гри. Там... Под водопадом, низвергающимся с голой скалы, находится вход в потаенную пещеру. Это подгорное царство вечного льда, сокрытое от людских глаз. Моя усыпальница, моя последняя ледяная юрта. Волк разделит со мной века ожидания». Никто из безъязыких не догадывается, что все эти дни они вместе с пищей принимали медленный яд. Через месяц все, кто знает о пещере Хантенгри, умрут. Тайна будет сохранена. Это хорошо. Взор мой затуманивается, ноги слабеют. Воины по знаку елю и чусая Подхватывают мое тело И укладывают в колоду. Искадык на ноги льется Тягучий янтарный мед, Что поможет сохранить Мое тело нетленным. Он пахнет цветущими травами. Это запах детства, И я на мгновение Словно переношу В урочище гурельгу. Вижу свою мать, Братьев, И вечное синее небо над нашей дырявой юртой. Мрак стирает видение. Я крепко сжимаю волка и... Чувствую, как мне на лицо льется вода. Теплая, пахнущая металлом, но вода. Она затекает в нос, в уши, в глаза... Я открываю их, но вижу плохо. Все вокруг расплывается бесформенными кляксами. Мне требуется несколько минут, чтобы прийти в себя и убедиться, что все закончилось. Это я, Артём Новиков, советский гражданин, солдат-десантник, а не древний завоеватель, покоривший полмира. Я вытираю лицо и вижу склонившегося надо мной человека. Против воли бормочу «Ну, ни нихрена себе!» «Жизнь — странная штука, артём Согласно кивает Нефедов. Я опять узнал его не сразу. На этот раз самый молодой в Союзе профессор облачен в стеганный халат. На ногах пыльные сапоги. Голову венчает афганская шапка «Пакль». Поодаль, понурив голову, стоит навьюченный ослик. Из тюка на его спине торчит винтовочный ствол «Ли Энфельд». Вот это номер! Третья случайная встреча. Я слизываю из запекшихся губ капли воды, сажусь, привалившись спиной к камню. Украдкой прячу фигурку коня в карман». «Случайность, как известно, частный момент закономерности», — произносит Нефёдов, развязывает дорожный мешок, достаёт лепёшки, сыр, банку тушёнки, какую-то подвятшую зелень. «Выпьешь?» «Давай!» Он протягивает армейскую фляжку. Зажмуриваюсь и делаю длинный глоток. самогона Неплохой, настоянный на травах, сивухи почти нет. Усаживаюсь поудобнее возле импровизированного дастрахана, отламываю лепешку. Нефёдов ловко вскрывает тушенку. Он изменился. На лице загар, снова отросла борода, но главное — Он теперь совсем не похож на того нервного чудака-историка, каким я его увидел в номере 717 гостиницы «Татарстан». Передо мной уверенный в себе решительный мужик с манерами геолога-полевика. Утолив голод, задаю вертящийся на языке вопрос. «Как ты меня нашел?» Вместо ответа Нефёдов вынимает из-за пазухи сложенный лист пожелтевшей бумаги, разворачивает и показывает мне. Вижу изображение животных, птиц и рептилий, соединенных стрелками. «Ага, теперь понятно, кто купил альманаху Соломон Ругимыча и что из этого следует». «Да ты спрашивай, спрашивай!» Нефёдов улыбается, выуживая ножом из банки куски мяса. «За спрос денег не берём!» Вопросов у меня, конечно же, масса. Но и ответов хватает. Я теперь, после того, как смотрел на мир глазами Чингисхана, вообще знаю очень много такого, что не подвластно разуму обычного человека, я видел последние дни... Потрясателя Вселенной. Я знаю тайну Чингисхана. Знание ложатся на меня непомерным грузом, и мне еще предстоит понять, что со всем этим делать. Солнце клонится к закату, вся равнина внизу испятнана черными тенями, Нефёдов отхлёбывает из фляжки, достаёт сигареты и ужидательно смотрит на меня. Я ощущаю себя сапёром. Один неверный шаг, точнее неверная фраза. С другой стороны, запутанные узлы нужно рубить сразу. Собравшись с духом, всё же спрашиваю. Я разбужу Чингисхана, и мы завоюем весь мир? Улыбка вновь разрезает бороду Нефёдова. «Я стану Чингисханом?» Нефёдов на минуту задумывается, потом резко оборачивается ко мне и произносит «Нет». Продолжение следует.